Во время Хань в правлении императора Линди матушка семейства Хуан, проживавшего в округе дзян мылась в лохане, долго из нее не вылезала и в итоге превратилась в черепаху Юань. Перепуганная служанка побежала и сообщила об этом домашним. Когда же они пришли туда, Юань покатилась колесом и скрылась в глубоком омуте. Впоследствии она время от времени вылезала наружу и ее видели.